«Ты только кровь плеваться людей заставляешь!» «Младший брат, похоже, мы давно не проводили спарринг!» Ли Ян Цин посмотрела на него странным взглядом. Выражение лица Еджан Фена тут же изменилось. Он посмотрел на небо и сказал, «Уже темно, звезды начинают появляться, нужно найти место для ночлега!» Ли Ян Цинь фыркнула, а затем переключила свое внимание на яна и Ся Синьян. «Идем!» Шиен посмотрел на Ся с улыбкой. «Я хочу увидеть твоего деда. Мне многое нужно ему рассказать». Ся улыбнулась и кивнула. «Хорошо». Затем она пошла вперед, не обращая внимания на окружающих людей. Лия Ци с разочарованным лицом сказала. «Не так». «Только не говори мне, что ты хотела же увидеть горячую сцену». Еджан Фэн хихикнул и сказал. «В любом случае, последуем за ними. Посмотрим, что будет».